Глава четвертая. Нукс и Бриония. Когда мы на следующее утро в 10 часов вернулись в Редли-Армс, наш отчет как будто удовлетворил моего дядю и моего отца. В 12 появился сеньор Дахименос в своем клетчатом жилете и бриллиантах и подписал контракт, дав нам 9 тысяч долларов и выписав чек на 6 тысяч долларов на свой банк в богате. Мы также оформили документы, позволяющие нам купить «чайку», вернув деньги, полученные за корабль. Впрочем, мы считали, что эти документы не стоят бумаги, на которой они написаны. Когда оформление было окончено, и корабль формально передан новому владельцу, во второй половине дня мы все оказались на борту «чайки» и приняли участие в размещении оружия и боеприпасов, которые вскоре начали прибывать. Дехименос не собирался тратить время, это было ясно. И на пристань одна телега за другой привозили груз, который перемещали на наш корабль. Ящики были разных размеров и формы, и на всех черными буквами было написано «механическое оборудование». Все они были адресованы на кофейные плантации до Хименеса. Ящиков было много, все очень тяжелые, но мы немедленно помещали их в трюм, и на погрузку ушло всего два дня. Вечером второго дня Прибыли пассажиры. Их было пятеро: старший Дахименос, его престарелая мать, его сын, а также мадам Дель Кантара и ее дочь. Их сопровождало такое количество чемоданов и картонок, что мой отец с отвращением хмыкнул, а дядя Набот стал мрачен. Думаю, никто из нас, за исключением постоянного эксцентричного второго помощника, то есть Джо, не радовался перспективе присутствия женщин в долгом плавании но мы заключили сделку и должны ее выполнять. До Хименес весь день занимался оформлением документов и подготовкой к плаванию, а молодой Альфонсо, которого мой дядя тут же прозвал «маленький Хим», присматривал за погрузкой ящиков с хладнокровием и невозмутимостью ветерана. Пассажиры не хотели ждать ни минуты после погрузки последнего ящика. Билл Брейс, наш механик, заблаговременно привел в действие двигатель, И в сумерках мы подняли якорь и медленно вышли из Порт Филиппа на спокойные голубые воды Тихого океана. Если правительственные шпионы следили за нами, Дехименос оставался абсолютно равнодушным к ним. Дании бессильны были теперь помешать его планам. Удобства пассажиров зависели исключительно от двух членов нашего экипажа, представить которых у меня еще не было возможности. Наше удобство Уже несколько лет тоже зависели от них. Поэтому мое приведенное выше заявление вполне оправдано. Это наши рослые чернокожие, не негры африканского типа, но парни с прямыми черными волосами, то земцы с одного из островов в том самом море, по которому нам предстояло плыть. Их имена — Нукс и Бриония. Один из них — наш Стюарт, а второй — Кок. Причем его, по справедливости, можно именовать шеф-поваром. Относительно их имен есть полукомичная история, которую я сейчас вкратце изложу. Несколько лет назад, когда дядя Набот Перкинс на старом корабле, принадлежавшем ему и моему отцу, плыл из Новой Зеландии в Сан-Франциско, где-то в южных морях он встретил плывшее в волнах туземное каное. Вначале казалось, что каноэ пустое, но когда корабль подошел ближе, матросы заметили что-то лежащее на дне. Они бросили абордажный крюк, подтянули лодку и увидели в ней двух чернокожих, связанных по рукам и ногам, и лежащих без памяти из-за отсутствия еды и питья. Никто, в том числе и сами эти бедняги, не могли сказать, сколько дней они провели в море. Их подняли на борт, положили на палубу, и дядя Набот, который единственный на корабле, имел хоть какое-то представление о медицине, осмотрел их и обнаружил, что они еще живы. Но состояние бедняк было крайне тяжелым. Не будь у них такого сильного тела и здорового сложения, они давно умерли бы. Дядя Набод достал корабельную аптечку и обнаружил отсутствие укрепляющих средств. Кроме каламели и хинина, которые казались неподходящими для данного случая, в аптечке были только два флакона гомеопатических таблеток. Это были Нуксвамика и Бриония. Дядя задумался, какой из этих неизвестных ему средств принять, и решил дать одному чернокожему нукс, а другому брионию, надеясь, что, по крайней мере, одному из этих бедняк он поможет. И началось лечение. Обоих напоили бренди и водой, и одному дали шесть таблеток нукса, другому шесть таблеток брионии. И такое лечение повторялось каждый час. Мистера Перкинса чрезвычайно интересовали результаты лечения. И чтобы не перепутать, он одного черного называл Нукс, а второго — Бриония. Нукс очнулся первым, и пока любитель-врач горевал, что не использовал Нукс и для второго, Бриония тоже открыл глаза. Я всегда подозревал, что на самом деле оживили их бренди с водой, но дядя Напот так гордился своим медицинским искусством, что не хотел признавать такую возможность. Работа врача угадывать — сказал он однажды во время обсуждения этого случая. Я смог угадать правильно, потому что у меня было только два лекарства, и оба рекомендовались как способные уничтожить болезнь. Эти чертовские маленькие пилюли подействовали на них как волшебство, так я считаю. Нукс и Бриония выздоровели, к ним вернулись силы. И я никогда не встречал более благодарных людей. Они не знали ни слова по-английски, а их собственный язык был загадкой для экипажа, но они были очень наблюдательны и охотно брались за любую работу, которую им поручали. Не зная, где их высадить и не желая задерживаться из-за двоих чернокожих, мой дядя решил взять их с собой, и их ум и преданность так его поразили, что еще до конца плавания он ценил Нукс и Брионию больше всех остальных членов экипажа вместе взятых. Они то тут, то там подбирали по английскому слову, и постепенно научились понимать, а потом и бегло говорить. Но они никогда ни слова не говорили о своем прошлом и о прежнем опыте, и мы ничего не знали об их прошлой жизни. На следующий год у нас был новый корабль, на котором я с дядей Наботом совершил свое первое плавание. Инукс и Брионе так верно служили мне. В одном случае они спасли мне жизнь, а я научился так высоко их ценить, что между нами возникла дружба которая с годами только крепла. Конечно, когда мы построили новый прекрасный корабль «Чайка», Нукс и Бриония стали такой же неотъемлемой частью, как мы сами. И должен сказать, что ни у одного хозяина никогда не было таких верных и способных слуг. Бриония из них двоих более рослый, хотя оба очень сильные. И, возможно, Бриония чуть умней и активней, чем Нукс. Он стал нашим коком, С поразительной быстротой обучился этому искусству, и я уверен, что лучшего корабельного повара не бывало. Нукс добродушный и веселый, сильный как бык, стал нашим стюардом и прекрасно прибирался во всех каютах. Когда требовалось, они выполняли и другие задания, и оба сопровождали меня в головокружительных приключениях, показав себя отважными, умными и верными». Постепенно мы все стали очень надеяться на этих островитян с южных морей, а они, в свою очередь, очень привязались к нам, особенно к дяде Наботу и мне. Так получилось, что впервые с тех пор, как они попали к нам, мы плыли по южным морям. Мы были на Аляске, в Панаме, в Египте, в Китае и на Юкатане. Но капризы торговли впервые привели нас в южную часть Тихого океана. Когда мы еще направились в Австралию, я им сказал, Ребята, в этом плавании мы будем рядом с вашим островом. Они быстро переглянулись, но ничего не ответили. Они как будто не радовались и не печалились, но принимали это плавание с таким же философским спокойствием, как остальные. Когда я рассказал об этом дяде Наботу, он заметил: "Не понимаю, почему плавание по южным морям должно казаться им чем-то особенным?" Сэм, на юге Тихого океана Миллионы маленьких островов, и ни один из них ничего не стоит. Нукс и ты тыземцы с одного из этих островов, и, судя по тому, в каком состоянии мы их нашли, жизнь у них была трудная и дикая. То, что я их подобрал, для этой пары было большой удачей. Теперь они цивилизованные индейцы, и на борту у них роскошная жизнь по сравнению с тем, как они жили раньше. К тому же мы хорошо с ними обращаемся, и они хорошо к нам относятся. «Сомневаюсь, что они захотели бы вернуться к прежней жизни, если бы мы причалили к их острову». «Надеюсь, они этого не захотят?» — воскликнул я. «Как ты думаешь, сколько им лет, дядя Набот?» Я их спросил, но они покачали головами и сказали, что не знают. «Наверное, действительно не знают. Многие дикари не считают свои года. Они считают, что это приносит несчастье» но я бы сказал, что им по 25 лет. Нукс, возможно, старше, но не намного. Возможно, вполне естественно, что наши чернокожие островитяне очень интересовали Альфонсо де Хименеса и Люсию де Алькантара. Они привыкли к темнокожим народам, и в Австралии много выходцев с Борнео, островов Самоа и из Вест-Индии. Много малайцев, филиппинцев, японцев и китайцев но на Уксебрионе отличаются красотой и достоинством, и я часто думал, что больше всего они похожи на пустынных мавров. Наши островитяне носили аккуратные мундиры, серые золотом, что делало еще более поразительной их наружность. Они никогда не принимали деньги за свои услуги, говорили, что обязаны нам своей жизнью и счастьем, и никогда не смогут расплатиться с нами. Больше того... Они говорили, что деньги им совершенно не нужны. Но мундирам они радовались. Мы старались, чтобы у них они всегда были новые, и они носили их с гордостью. Добавление пяти пассажиров не вызвало у Бри никаких затруднений. Напротив, ему это давало возможность приготовить несколько великолепных блюд, которыми он славился среди нас, и тем самым укрепить свою репутацию. У Нукса стало больше работы, чем у его товарища. Нужно было прибираться в новых каютах и прислуживать за столом, но он был способен много работать и не жаловался. Капитан Стил всю жизнь был моряком, и южные моря были ему известны. Но этот курс из Мельбурна к побережью Колумбии, хотя и помеченный на картах, был ему незнаком, и он долго изучал карты, прежде чем проложил маршрут, и точно знал, куда пойдет. «Понимаешь, Сэм», — сказал он однажды вечером, когда я сидел в его каюте и наблюдал, как он проводит расчеты. Плавание здесь было бы совсем простым, если бы не эти жалкие маленькие острова. На картах их сотни, и есть данные, что еще сотни не нанесены на карты. Если мы хоть на волос отклонимся от курса, придется долго лавировать. Каждый обозначенный на карте остров на чистом английском языке говорит о множестве скал. А если чайка столкнется со скалой, ничего хорошего это ей не принесет. Разве нет пути, который обходит большинство этих островов? Об этом никто не знает. В южных морях острова повсюду, и лучше идти по обычному маршруту, чем искать лучший путь к Колумбии. «Посмотрим», — сказал я, проводя по карте пальцем. «Наш курс проходит прямо через южный архипелаг. Какое здесь множество островов! но между ними как будто много места». «Конечно», — согласился мой отец. «Дайте мне такую погоду, как сейчас, и я обойду все скалы на пути». Я понял, о чем он говорит. Погода в морях у экватора предательская, и нам не повезет, если мы столкнемся с бурей среди скалистых островов. Сейчас погода великолепная, и море гладкое, как стекло. Двигатель у нас в полном порядке, и мы шли с такой скоростью, что доволен был наш беспокойный владелец, сеньор Дахименос. В кают-компании было пианино. Люсия хорошо играла и пела. В основном это мечтательные испанские песни, мелодия которых способна долго преследовать слушателя. С особенным восторгом слушал каждую ноту Джо, хотя маленький хим всегда находился поблизости, чтобы переворачивать страницы нот. Джо этого делать не мог, он не знал ни одной ноты. Да к тому же часто был на вахте, но Люсье знала, что ему нравится ее музыка. И когда наш мальчик-помощник капитана был в каюте или работал на палубе, играла для него чаще, чем для Альфонсо. Теперь, когда вся суета с погрузкой и подготовкой закончилась, наши пассажиры могли наслаждаться плаванием, и здесь стали заметны особенности их характеров. Я признаю, что мы все в том или ином отношении своеобразны, что внимательный наблюдатель человеческой природы заметил задолго до меня. Поэтому, возможно, наши новые знакомые были не более своеобразны, чем другие обычные представители человечества. Мадам де Хименас весь день оставалась спокойной и довольной. Она почти не требовала внимания и не причиняла никаких беспокойств. А вот мадам де Эль Кантара, наоборот, оказалась суетливой и требовательной. Она загоняла бедного Нукса, требуя исполнения своих капризов. Ее дочери тоже пришлось нелегко. Люсия была очень обязательна и послушна. Она немедленно отвечала на призывы матери, и происходило это каждые 15 минут. Однако сеньора была очень любезна со всеми окружающими и никогда не повышала голос и не говорила неприятные вещи. Она была так же красива, как любезна, и у нас не хватало духа винить ее. Думаю, суетливость была результатом ее нервного состояния, и на самом деле характер у леди очень мягкий и добрый. Лисия была предана матери и очень любила ее. Девушка, наша третья пассажирка, всегда была живой и веселой и стала центром нашей жизни. Подчеркнутое внимание Альфонса она принимала с полным равнодушием. Будучи давно с ним знакома, она считала это особенностью его характера и всегда терпеливо относилась к его обществу. Джо ей больше нравился, но она с ним не флиртовала и вообще не думала о том, чтобы влюбиться в кого-нибудь. К Джо она относилась как к доброму товарищу. Маленький Хим был бы очень неплохим парнем, если бы не важничал и сдерживал свое крайнее тщеславие. Он вообще был умным и живым сыном одного из самых значительных граждан своей республики. Но покровительственные манеры этого молодого человека были невыносимы, и когда однажды вечером мы стояли у порочня, и он подошел к нам, я вынужден был одернуть его, и довольно жестко. «Сейчас я не возражаю против наших неформальных отношений», — сказал он. «Но когда вы будете в богате, не ждите, что я буду с вами так фамильярен». «Если мы когда-нибудь будем в богате, — ответил я, — скорее всего, найдем вас в тюрьме или в укрытии в горах. Эти маленькие латиноамериканские революции иногда совершают странные повороты и часто становятся очень опасны. «Маленькие! — воскликнул он. — Маленькие революции! Они именно такие! — ответил я. Ваша страна так мала и незначительна, что мы в большом мире мало о ней знаем а ваша революция настолько не важна, что мы о ней никогда не слышали». «Но вы услышите!» — воскликнул он. «Когда мы победим, и мой отец станет президентом, весь мир будет звенеть от нашей победы». Здор, сказал я. «Газеты в Соединенных Штатах уделят ей один дюйм площади, а люди, которые это прочтут, будут гадать, а где находится эта самая Колумбия». Он казался рассерженным и удрученным. «Этот дюйм известности вы, возможно, получите, если победите», продолжал я, «а если проиграете, вас вообще никто не заметит. В Центральной и Южной Америке очень много республик, и в них постоянно происходят революции. Говорят, откровенно Альфонсо, люди в более значительных странах устали читать об этом». Он не знал, что ответить, но это унижение продолжалось недолго. Сделав несколько шагов по палубе, Он вернулся к нам и сказал: Вы смеетесь над Колумбией и над ее Великой Революцией. Но вы не можете смеяться над семьей Дохименосов. Наша семья очень древняя. Действительно? Согласился я, у вас много предков, но ведь все они мертвы, не так ли? А вы насколько можете проследить свое происхождение? Спросил он. До «Да своего отца? Кто был до него, не знаю. Они все равно мертвы и сейчас для нас не имеет значения. Семья Дахименосов, — гордо заявил он, — очень богата. Зачем говорить о такой обычной вещи? — спросил я. В мире тысячи больших состояний. Джо Херинг, наш второй помощник, стоящий рядом с вами, миллионер. Но это не особенно его отличает, потому что в мире есть много других миллионеров. Альфонсо повернулся и в свете висящей лампы посмотрел на Джо. «Вы миллионер!» — воскликнул он. «Немного даже больше», — спокойно подтвердил Джо. «Я моряк и почти мужчина». «Но у вас есть деньги? Миллион?» «Мой агент говорит, что почти 2 миллиона. И пока я отсутствую, состояние быстро растет». «Тогда почему вы плаваете, как второй помощник капитана?» «Главным образом потому, что мне нравится эта жизнь. А во-вторых, потому что я люблю Сэма». Серьезно ответил Джо. «Приключения и дружба доставляют мне больше радости, чем жизнь в городе в роли богатого бездельника. Кстати, деньги для меня — большая помеха». «А почему вы не купите себе корабль и не намете Сэма, чтобы он плавал с вами?» «Нанять Сэма. Да у него этих денег больше, чем у меня. Я уверен, он может купить поместье до Дахименоса вместе с банком и все еще остаться богатым». Это утверждение... Поразило Альфонсо. «Это правда? Это возможно?» спросил он. «Или вы шутите?» «Это правда», — сказал Джо. «Удивительно, что вы раньше никогда не слышали о «Чайке» и о наших приключениях. Корабль принес владельцам несколько состояний, и в Европе, и в Соединенных Штатах он знаменит. Но, вероятно, как мы мало знаем о колумбийцах, так же мало они знают о нас». После этого разговора Альфонсо перестал относиться к нам покровительственно, но к остальным относился по-прежнему, и мне жаль, что не смог преодолеть такой заметный недостаток в характере. Отец его по-своему был также важен, но не назойлив. Им владела страсть к демонстрации своих нарядов и драгоценностей, и большую часть своего времени Дахимена стратил на переодевание и появление перед нами в таких ослепительных костюмах, что мы ахали. Кроме бриллиантов, у него были и другие драгоценные камни. Иногда он носил рубины, иногда изумруды, но никогда так не гордился, как когда был осыпан бриллиантами. Думаю, он считал, что блеск бриллиантов делает его особенно восхитительным в глазах смотрящих, и бедняга не знал, как мы, черствые американцы, смеемся над ним. Сеньор Де Хименес был очень счастлив, завершив свою великую миссию, Оружие и боеприпасы достались большими трудностями и после многих разочарований. Но вот, наконец, корабль несет это оружие в Колумбию. С этим подкреплением чахнущая революция получит новый импульс. Достаточный, он надеялся, чтобы победить.